Глава 19. Оплот Чумного Мора Несколько часов я просто бежал по пустыне, раз за разом собирая и волоча за собой длинную вереницу мобов. Чуть в стороне, не слезая с мехастраусов, двигались бомбовоз, инфект и краулер. Периодически я останавливался, чтобы дать себя догнать, и исполнял уже привычную связку — Кидал щит, и пока тот рикошетил по мобам, усиливая агру, сам встречал первое и врубался в него комбо. На мое счастье, кастеты, относившиеся к кистевому оружию, гармонировали с безоружным боем, и я дрался привычными приемами. Косом жнеца было все равно, чьи непрожитые жизни поглощать, и прогресс оружия шел быстро. Как оказалось, учитывались и неразумные мобы. Косы Жнеца третьего уровня, привязаны к душе Скифа, божественное, масштабируемое, уникальный предмет. Парное кистевое оружие, урон от 1668 до 2502. Дополнительный урон от 500 до 750. Это оружие жатвы нечестивых душ, отлитые из небесного металла самим Жнецом, одним из старых могущественных богов. Его черенком стала первая ветка изначального Древа Жизни.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 Мы могли бы фармить опыт раздельно, но мне хотелось прокачать их как можно больше, на случай, если меня ликвидируют. Несмотря на штрафы опыта, со мной пробужденные качались быстрее. Поначалу компанию нам составлял и краш, но вскоре алмазный червь отстал, мы вышли из его ареала. Болотные иглоколы иги Хрень, Хоботок и Чужой успели по разу умереть, воскреснуть и снова умереть. Армию нежити и стражи оставили на стройке, чтобы не задерживали. Новая схема прокачки работала превосходно. Отражение в купе с чумной яростью экономило кучу времени. Я цеплял паровоз из нескольких десятков мобов, потом они самоубивались и приканчивались взрывом, который, кстати, не действовал на нежить, а значит и на парней. Разразившись чумной яростью, я укладывал выживших, если таковые оставались. И бежал дальше по воображаемой спирали, с каждым кругом удаляясь от центра, место возведения оплота. До завершения строительства оплота решили качаться таким максимально эффективным способом. Суть его сводилась к одному. Собрать как можно больше мобов в кучу, убить, повторить. Сначала я, чтобы собирать паки еще быстрее, бегал на мехастраусе, но мобы не могли меня догнать. Отставали и теряли ко мне интерес. Так что теперь носился на своих двоих, а друзья подстраивались. Не всегда дело проходило гладко, тактика была довольно рискованной. Разок инфект с бомбовозом угодили под размах сагревшегося Василиска. Ладно, бомб, полезший прокачивать воинские приемы, но инфект-то чего? Вспомнил свое разбойничье прошлое и кровь взыграла. В общем, Барт погиб, а у воина сработало легендарное кольцо, предотвратившее смертельный урон. Хорошо, хоть не пришлось долго ждать погибшего. Возродился на Кхаринзе и вернулся к нам глубинкой. Второй раз Краулер неумышленно зацепил левый пак, а я был под гущей тварью и не смог вылезти. Выручила его только левитация. В этой рутине чуть не пропустил момент, когда получил апгрейд достижения. Внимание! Достижение улучшено, да слишком прекрасный день, чтобы умереть. Поднявшись на 250 уровней без единой смерти, вы снова внесли свое имя в историю Дисгардиума. Награда? Вероятность активации вашего пассивного навыка «Вторая жизнь» повышена до 50%. Награда была пока бесполезной. Вторая жизнь нужна, если погибнешь, а это мне не грозило. Жаль, но никаких рарников мы так и не встретили. Однообразные бои, вспышки силуэтов и сообщения о новых уровнях. Разок парня, обливаясь слезами из-за пропадающего лута, сгоняли в форт, чтобы освободить сумки. А я просто мечтал, что все-таки найду время и займусь прокачкой кулинарии. Начертание-то я потихоньку наращивал, подбираясь к первому рангу, на котором собирался попробовать перенести чумную ярость на свитки. «Ещё метка!» — заорал инфект, когда мы бежали, волоча за собой очередной паровоз мобов. «Скиф, давай проверю!» Это была уже третья археологическая метка, появившаяся на его карте за сегодня. Они всплывали, если археолог оказывался рядом. Первые две мы пропустили, чтобы не терять время. Метки накрывали на карте зону площадью около четырех сотен квадратных метров, внутри которой у археологов был шанс что-то найти. Раскопки в дисе выглядели так. Инфект доставал лопатку и копал в помеченном месте. 99% таких действий приводили к тому, что система показывала археологу кукиш. И тогда ему приходилось рыть в другом месте, там, куда показывала появившаяся стрелка. Инфект снова копал, затрачивая примерно пять минут на каст. Со стороны это смотрелось так же, как когда Дьюла разбирал завалы храма Бегемота. В общем, раскопки могли затянуться. Но мне хотелось хоть как-то поднять настроение Малику. «Твоя взяла, Барт-археолог! Вынесем этих мобов и копай, а мы передохнем!» Через четверть часа инфект занялся раскопками, предварительно бустанув ремесло моим невероятно вкусным омлетом из яйца стервятника. Четыре попытки закончились ничем. А когда бомбовоз начал ворчать, что мы зря теряем время, из наших амулетов связи донёсся голос инфекта. «Есть!» Бомб сразу забыв о том, как минуту назад ныл и убеждал всех в том, что «нифига, наш друг не найдёт», первым, сломя голову, побежал к инфекту, стоявшему у подножия соседней дюны. Археолог прыгал и махал нам, танцевал джигу, а потом вытащил гитару и исполнил бравурный марш сагрев песчаного червя. Обменявшись улыбками с краулером, мы побежали спасать инфекта. Выпучив глаза, он бросился к нам. Бомбовоз замер, выпятил грудь, готовясь принять агро на себя. Ведь инфекту нельзя было умирать второй раз за день. Но тут подлетел мой щит, и червь резко сменил приоритеты. Долго он не прожил, попытался меня проглотить, и чем сильнее сжимал челюсти, тем быстрее умирал. Инфект откопал вход в инстанс. Мерцающая пелена портала затягивала узкий каменистый проход, полузасыпанный песком. Встав друг перед другом, троица бывших дементоров, срывая глотки, орала друг другу. «Инст! Инст! Да!» Конечно, я к ним присоединился. Мы уже решили, что в Лохарийской пустыне подземелья нет. Но только что инфект доказал обратное. И сейчас упивался, хлынувший на него любовью. Мы затискали бедолагу так, что, кажется, переломали ему все ребра. Ну а когда первый восторг сошел, я приблизился ко входу, смел песок и обнаружил каменную табличку. Тронул ее рукой, в результате чего всплыло. Затерянное святилище ловака Рейдовое подземелье. Рекомендуемый уровень для прохождения 500. Внимание, требуется сердце ловака чтобы войти в подземелье. Мой вздох разочарования был таким громким, что парни сразу насторожились. «Что-то не так?» Заподозривший неладный инфект подошел и положил руку на табличку. «Бездна! Здесь нужен ключ и пятисотый уровень!» «Рекомендуется пятисотый», — сказал я. «Но думаю, мы бы смогли пройти. Жаль, ключа нет». «И где его искать?» — растерянно спросил инфект. Он так расстроился, что, будь у нежити слезы, мы бы их увидели. «Кто знает, друг инфект? Кто знает?» «Все готово». Сообщение от дюлы пришло в самый разгар боя. «Наконец-то! В этот раз я не стал взрывать ярость. Просто стоял как тренировочный манекен и ждал, пока мобов убьет отражение. Даже кулаками не махал. Какой смысл, если безоружный бой достиг капа, а косы жнеца пожнут свое в любом случае? Урон-то наносимый мобом засчитывался мне. Последним в живых остался пустынник 503 уровня, сородич моего зубастика». Помесь кота и ската размером с тигра прыгнула мне за спину и расчертила ее кошмарными когтями. Урон вернулся и прикончил тварь. К свалке трупов вокруг меня подошли друзья. То, что я остался стоять вместо того, чтобы бежать дальше и собирать мобов, их удивило. «Ты как, Скиф?» спросил инфект. Я посмотрел их уровни. Все преодолели двухсотый, с небольшим опережением шел гном-маг Краулер за счет бустера полученного после ликвидации его первого персонажа на Нагваля. Потом подивился тому, как совпало. Дьюла построил оплот именно тогда, когда я достиг ровно 300 -го. «Оплот готов! Давайте к Дьюле, а потом в форт!» Строитель вместе со стражами ждал меня у подножия возведённого им сооружения. Оплот Чемного Мора напоминал зеккураты, выстроенные Личем Шазом на Кхаринзе. Только был раза в три выше. Черное монументальное здание с многоцветными прожилками будто бы дышало, но это только казалось. Оплот не был активирован, а потому гигантская арка портала в виде перевернутой подковы внутри пустовала. С четырех сторон к оплоту вели широкие ступени. Я представил смердящие толпы нежити, спускающиеся по ним, и на мгновение меня переполнил восторг. Не мое навязанное чувство. Парни, покачав головами, попятились на оплот, но подниматься не стали. Я перераспределил группы прислужников и отдал друзьям эскадрилью стервятников, после чего направился к оплоту. Увидев меня, стражи поднялись, Дьюла остался сидеть. Кажется, он дремал. «Босс, мы здесь закончили?» — скрививший спросила нега недовольным голосом. «Хочу домой!» анв прострекотал, Рипта перевел и добавил от себя, а уже его перевел Флейгрей. «Ты уверен в том, что затеял, босс? Это, конечно, не наше дело, но не хотелось бы мне жить в мире, где все такие, как мы». «Я ничего не чувствую, Скиф», — пожаловала Снега. «Ничего, если ты понимаешь, о чем я». «Немного осталось, потерпите». Я поднес амулетсвязи к арту и заговорил. «Парни, кто-нибудь отправьте стражей в форт». «Принял, Скиф», — ответил бомбовоз. Воодушевленные стражи побежали вниз, оставив меня наедине со строителем. «Дьюла!» Я потрогал его за плечо. «Как ты?» Хотя и злился на него за тщеславие или за тупость, но понимал, что большой беды не случилось. Вся информация о нем скрыта, как у нас с парнями, да и вообще у всех работяг Харинзе. Мы избегали славы, потому что нас знали по арене. Скиф, Тиса, Краулер, инфекты Бомбовоз — победители юниорской арены. «Всплыви эти имена в глобальном уведомлении о первом убийстве, и нас тут же вычислят. Ведь наши реальные имена всем известны. А вот дюла Ну мало ли Дьюл в мире!» «Устал!» потерв мозолистыми руками глаза, пожаловался строитель. «Успел?» «Успел, друг, спасибо. Тебе надо завершить строительство. Я не могу, у меня кнопка неактивна. Панель управления оплотом там, внутри. Вымотался я за эти дни, Алекс. Если я тебе больше не нужен, отдохну». Ты мне очень нужен, но сейчас, конечно, отдыхай. Если я все правильно рассчитал, завтра на Кхаринзе нежити не останется. Поэтому я очень прошу тебя, как следует отдохнуть, отоспаться, а завтра начать восстанавливать храм Бегемота. Это можно как-то ускорить? Да, там недолго, — зевнув, ответил строитель. Только нужны материалы. Вот, кстати, я протянул ему инертный камень укрепления. А потом расскажешь, в чем эффект. Насчет материалов? «Мэнни с его бригадой могут помочь?» «Да», — Дьюла запнулся. «Только там такое дело, Алмейда сейчас не помощник». «А что с Мануэлем?» «Помогают семье брата. Хэнка, вы с ним вроде знакомы. Так вот, он заболел, крыша протекла. Увезли его». Хэнк управлял боссом в инсте тюрьма Тристада, а потом хотел сдать меня превентивом, но не стал доносить, узнав, что я заступился перед утесом за его брата Мэнни. «Как давно это было!» А ведь странно, что родной брат Мэнни так и не пополнил число адептов спящих. Наверняка это принесло бы ему больше денег, чем отыгрыш слабого босса подземелья. Крыша протекла? В смысле, что с ним? С Хэнком-то? Чёрт его знает. Говорю же, увезли. Скорая? Да не, брось. Скорая к нам не летает. Сам не видел, но народ болтает, что видели флайер Сноу Стормовский. Хэнк в последнее время сам не свой был. Что в Дисе делал, одному ему известно. И Мэн не молчит, мол, сам ничего не знает. «Да только брат его миры путал». Рассказывали, что часами у стенки стоял, раскачивался. А то из воздуха что-то достать пытался. Жену за кого-то другого принял, схватил тесак и давай размахивать. «Та да, убегла давно, а он еще долго в коридоре стоял». Бился с кем-то невидимым. Вроде даже победил. Дьюла горько усмехнулся. Похоже, эксперименты корпорации до добра не довели. Получается, вовремя Трикси сменил работу. «Карлик ведь тоже управлял Минотавром в том же подземелье?» «А еще такие случаи у вас были?» «Прямо вот таких не припомню, но дела и правда плохи. И я не про наших сейчас. с Сначала года пошло. Люди мрут, как мухи. Две соседские семьи вместе с детками подхватили вирус Рока. Слава спящим нас не коснулась. Потом Луис, старый мой кореш, скончался прямо в капсуле. ЭВС, говорят. Серафим, Абдул, Пьетро». Строитель начал загибать пальцы. И все в этом году, и четырех месяцев не прошло. Погибли в капсулах? Все работали в ДИСе? Кто-то в капсуле, кто-то нет, но работали все здесь, да. Рудокопы? Да, практически. Постой. Дьюла опустил голову, пожевал губу. За всех не скажу, но Серафим ушел от нас еще прошлым летом. Почти тогда же и Луис откололся. Он, правда, на ферме трудился. Строитель погрузился в мрачные раздумья. Высокой смертностью не граждан не удивить. Но если даже Дьюл ошарашен... А наши как? Особенно те, кто, как ты, обратился в нежить. Не болеют больше? Как ты им запретил в ДИС входить, так стало полегче вроде. Да я сам, знаешь, почти всё время тут, новости пропустил. Ладно, пойду я. Погоди, в форт прыгнем, оттуда выйдешь. Активация портала заняла у меня меньше минуты. Я прошёл проверку, подтвердил статус легата Чумного Мора и включил воображаемый рубильник. Оплот загудел. Из-под фундамента донеслись приглушенные чавкающие звуки. Я выбежал из сооружения. Песок вокруг оплота чернел и покрывался моментально застывающей слизью, превращаясь в вязкую сажу, вроде той, что я видел возле форта в лагере Шаза. Перепугавшись, краулер с инфектом отбежали подальше. Всё вокруг, казалось, даже воздух разом омертвело. Чумной портал высасывал саму жизнь. Гудение усиливалось. Пара стервятников, оказавшихся в радиусе распространения чумной слизи, замертво рухнула. Их тела будто расплавились, впитались в землю, оставив лишь птичьи скелеты, но и те поглотила слизь. Задание ядра чумного мора, оплот чумного мора выполнено. Вам удалось соорудить оплот на континенте лотерия и возвести большой чумной портал. Это откроет путь легионам нежити к районам, заселенным разумными дисгардиума сообщите об успехе ядру чумного мора чтобы получить награды 200 миллионов очков опыта ваша репутация с фракцией чумной мор повысится на 1000 очков ваша репутация с проклятым лечим шазом повысится на 500 очков корона легата предмет легендарной комплектной экипировки чумной мор способности подчинение разума чумное усиление мы с сделлы побежали к парням Инфект активировал глубинку, и через считанные биения наших неживых сердец мы оказались на Кхаринзе. Первое, что я увидел в сумерках — столб зеленого света, бьющий в небо оттуда, где находился лагерь Шазза. От него расходились короткие трескучие молнии, ветвились и вонзались в землю. Мы смотрели на этого входа в таверну, свиньяя свисток, и тут распахнулась дверь. Вышел бомбовоз. «Нифига себе!» — сказал он, глядя на столб. «Это из-за оплота?» Все смотрели на меня. «Похоже на то», — сказал я. «Все завертелось, теперь уже точно. Ну что, надо двигать?» «А мы?» — спросил Краулер. «Все по плану. Разбегайтесь по холдосту ищите подземелья. Попутно собирайте все, что получится, потом разберемся. Не против, если мы возьмем свои десятки и прошвырнемся вокруг найденного инста? Есть у меня идейки, где этот ключ может быть...» «Не вопрос, а что за идеи?» «Ну, смотри», — начал рассуждать Краулер. Только за сегодня мы видели еще два места раскопок. Помнишь, в песочнице, чтобы попасть в ущелье Гору, рейдовый инстограф, нужно было сначала пройти рудник гнолов? Ключ падал с последнего босса. «Думаешь, найдете еще один инстанс?» «Кто знает, друг Скиф? Кто знает?» Улыбаясь, процитировал меня гном. «В любом случае, надо проверить те места раскопок. А потом пойдем на холдост. Если найдем инстанс там, вызовем тебя». «По понятным причинам, друзья мне на поле боя не помогут». Ведь если я способен принять чужой облик или облачиться в сокрытие сущности, то они нет. Да и большой пользы они бы не принесли. Так что пусть лучше закладывают фундамент финансового благополучия клана и нашего будущего. Мне так будет спокойнее». «Иди сюда!» Бомбовоз, улыбнувшись, заключил меня в объятия. «Порви там всех! В школу ты завтра, я так понимаю, не идешь?» «Да, договорился с мистером Ковачем, помогла записка от родителей. До конца недели освобожден от занятий». «Удачи, Скиф!» — сказал инфект и тоже полез обниматься. «Скрестим за тебя пальцы!» «Ладно, ладно, вы чего? Не на войну ж?» «На войну, брат, на войну!» — ухмыльнулся бомбовоз. «Хорош, заканчивайте соплями!» — сказал краулер, протягивая мне кулак. «Уверен, что без нас?» «Да», — сказал я. «Я могу скрыться, вы нет. Не теряйте время, весь клан на вас. Значит, работяг хорошо подумал?» Да, принимаем их в клан, перезаключаем контракты, но это все на тебе. Самое сложное, как обычно. Сам-то будешь развлекаться. Ага, оставил себе самое простое. Всего лишь защитить храм от топовых игроков Диса. Оставив друзей, я призвал грозу и полетел в лагерь Нежити, растянувшийся на несколько километров, из-за чего Лич ушел далеко от форта. Внутренний таймер отсчитывал последние часы перед вторжением сил света, а мне так много нужно было успеть. Повинуясь хлёстким крикам банши лейтенантов, ходячие мертвецы и кошмарные кадавры Шазза выстраивались в ряды. Но поразило меня не количество нежити. Ближе к джунглям у гигантского котлована возвышалась колоссальная фигура монстра. Пожалуй, даже мантазавр рядом с ней показался бы ящерицей переростком. Скелет, каждое ребро которого могло бы накрыть весь форт, местами зарастал плотью. Четыре пары ног колонн, массивное туловище и вытянутый крокодиль и череп. Чудяще напоминало имперские шагоходы ИТ -ИТ и те, и те из «Звездных войн». Я облетел монстра, поражаясь его размером и силе. Дезнафар, боевой спутник ушедших, 750 уровень, нежить, прислужник шаза. На меня Дезнафар никак не среагировал. В его черепе я насчитал девять глазниц со всех сторон. По три сбоку, две спереди и одну на затылке. От Зиккурата строились ручейки мертвой энергии, напитывающей боевого спутника ушедших. Я направил грозу к Личу, чей буравящий взгляд чувствовал даже спиной. Приземлившись и слезая с драконицы, я поприветствовал Шаза. «Жизнь смертна легат «Нет смерти в служении чумному мору!» Лич поднял три средних пальца, костлявых и когтистых. Каждый был увенчан кольцом или перстнем. «Я закончил заданием ядра. В Лохарийской пустыне на Латтере открыт большой чумный портал. Разумных там пока нет, и у вас будет время усилиться. Однако уже завтра туда хлынут орды последователей Нергала Лучезарного. Это бог света». «Я знаю, кто такой Нергал!» Оскалившись, перебил шас. «Совершенное тобой деяние — огромный вклад в величие чумного мора, легат. Нам следует немедленно сообщить ядру». «Мне нужно запустить процесс развоплощения, и потом мы пойдем». «Теперь, когда путь открыт, нас больше ничто не остановит!» Лич вознесся на несколько метров ввысь и направил руки в сторону Дезнафара. Ручейки чумной энергии остановились. Плоть стала слезать с чудовища, а скелет рассыпался. «Зачем ты это делаешь?» — спросил я. «Дезнафар не пройдет через портал». Прислужники перенесут его останки, и на той стороне я соберу его вновь. Все, процесс запущен, следуй за мной, легат. Отпустив грозу, я пошел за личом. Глядя на сотни прокачавшихся мобов, среди которых не было ни одного простого скелета или зомби, я непроизвольно наполнился гордостью. Легион Шаза составляли кошмарные тварьи не ниже пятисотого уровня. Гремели костями костяные големы, костяные гончие и летающие костяные горгулии. Похожие на огромные подсолнухи чумные извергатели исходили чумной пыльцой. Мерно раскачиваясь ждали команды сборщики мяса, гибельные зомби, зловонные трупоеды и чумные плеватели. Переднюю линию составляли поганые тошнотища и мерзкие поганища, сухощавые резкие голодные тела. Фланги прикрывали личинкаподобные падальщики и черви-истребители. Здесь было всё – и танки, и бойцы, и авиация с бомбардировкой, и артиллерия, бьющая массовым уроном и лутеры, собирающие исходный материал для восполнения рядов. Когда к ним присоединится Дезнафар, эта армия, пополняемая свежими трупами, сможет пройтись победным маршем до Даранта. Моя армия нежити рядом смотрелась бы скромно, но ведь и они, и я, и эти ужасные солдаты Шазза, и сам Лич — все мы Чумной Мор. «Жизнь смерть на легат!» — услышал я перед тем, как мы вошли в портал. «Но нет смерти в служении Чумному Мору». «Да». — согласился шаз Он тронул меня костлявой рукой и почти подружески возбужденно сказал. «Идем же, тот, кто говорит с ядром! Оно уже заждалось!» В голосе всегда холодного и равнодушного ко всему лича я услышал нетерпение.